Глава 8. Тишина звенела в ушах из-за дела, как надоедливый комар. Олег, пригнувшись, двинулся справа за кустами. Высокие заросли надёжно скрывают его огненную шевелюру, но сердце всё равно гулко ухает в ожидании. Через пару десятков шагов за кустами послышались голоса, приглушённые, но Олег смог разобрать слова. Тот, что повыше и потонше утверждал: "Надо было убить рыжего". Шарлотта не справилась, пробасил ей в ответ. Думаешь, у тебя в прямом бою с ним были бы шансы? Меня благословило небо, пискнул первый. Шарлоту тоже. Да и ладно. Всё же он пастор, скован цепями религиозных правил, ответил Бас. Какие от него могут быть сложности? Он каким-то образом выжил после яда. Хочешь сказать, это ерунда? После такой дозы лошадь бы померла. Бас стоял на своём. На то воля небес. Если его не убило ядом, значит, не пришёл его час. А если он кинется в погоню, пропищал требовательно первый. Кто пастор? Где ты видел, чтобы пастора за кем-то гонялись? Люди духовное словом да молитвами действуют, ибо не гоже им мечом размахивать. Тонкий голос мерзко проговорил. Да, а как быть с теми, кого он раскидал в подворотне? А если он за помощью обратится к кому? Тогда что? Ха-ха, допуск да я обращается, хохотнул Бас. Пока он будет бродить и упрашивать местных собраться на поиски, одна за след простынет. А местные в этот лес вообще ходить боятся. Ты сам видел, как легко было выкраи женщину. Будь уверен, у нас минимум пара-тройка часов форы точно есть. А может, и целый день. Мы всё успеем. А если всё-таки нагрянут? Не унимался Песклявый. Бас усмехнулся голка. Ага, а, если нагрянут, с нами воля небес. Подготовленные войной трое бойцов ордена, одних из лучших. Это не какие-нибудь недотёпы из подворотни, на их счету множество побед. Или ты не доверяешь ордену? Что ты, что ты? торопливо ответил Пысклявый. Воля ордена нерушима и правна. Олег подался вперёд и аккуратно раздвинул ветки. В просвете на поляне двое. Их серые балахоны подвязаны малиновыми кушаками. Оба в капюшонах и лиц не видно. Трое чуть в стороне, двое сооружают что-то вроде кострища, в середине которого деревянный столб. Третий у лошадей стражит перекинутую поперек седла Алисель. Та висит мешком, что значит без сознания. Остальные на позициях вокруг охраняют стоянку. Затаившись в кустах, Олег прикинул: напасть на них в открытое можно, но затратно по силам. Можно применить магию, но она перебьет всех разом, а не получится допросить. К тому же, какая магия, если он сам решил, что людям нужен иной путь, значит, надо умом, а не силой. Совмека он не видит, но ощущает. Тот замер в ожидании за кустами на другой стороне поляны прямо напротив Олега. Это и хорошо. Ратник воин опытный, поймёт, как действовать, когда догадается о замысле Олега. Пысклявый в болохоне приказал: "Будите девку. Сперва зачитаем ей обвинение, как и завечали верховные". Капюшон того, кто охраняет Алисиль, кивнул. Человек развернулся к перекинутой через лошадь алюсил и грубым рывком сдернул я на землю. Глухо ударило, послышался жалобный стон. Олег поморщился. Конь его макатели громадное, будто не сено жуто мясо, причем еще живое трепещущее. Был у него когда-то великолепный конь, красный, словно горящая полена из самой пресподней. Тот наверняка тоже не приведи, что ел. Эти вроде земные, но вид внушительный, и грозный. Швырять с такой высоты женщин, о зимь, последнее дело. Зевелыса Люсиль подняли на ноги и поволокли к кострищу. Ну что, дитя, проговорил послушник в капюшоне, готово понести наказание? Люсиль дрыгнулась в слабой попытке вы свободиться. Ее лицо искажено страхом, глаза круглые, а губа разбита и красная струйка стекла на подбородок. Я ни в чем не виновата, воскликнула она и снова дернулась. Послушник встряхнул её, как котёнка за загоривок, и поднял к лицу: "Ты посмела перейти дорогу ордену Багровой розы и предать его?" проговорил послушник достаточно громко, чтобы услышали не только Олег и Савмак, но и самые верхушки деревьев. "Я лишь хочу остановить безумие, которое вы начали!" выкрикнула Люсиль и впилась пальцами в руку послушника. "И если придётся сделать артефакт своим!" тот снова встряхнул её и прошипел: своего в этом мире ничего нет. Меч должен обрести священное место в ордене и служить нашей великой цели, а ты принесешь пользу, отдав жертвенную кровь в честь нашей праведной веры. Тощий снова обернулся и скомандовал: "Что ты возишься? Тащи ее сюда!" Разговор послушника и Люсиль Олегу слышал полностью. Этого хватило, чтобы сориентироваться. Подняв из-под куста небольшой камешек, он швырнул его туда, где прятался совмаг. Листья зашились тело, и послушник, стоявший недалеко от того места, обернулся и с медленной осторожностью скрылся в отчеку, так чтобы проверить. Спустя несколько мгновений его пост все еще пустовал. Алекс с облегчением понял, что совамак его сигнал понял верно. Таким нехитрым способом они заманили и утихомирили всех часовых. Олег расправлялся с ними быстро и холодно. С сожалением лишь о том, что эти люди так и не увидят рассвета человечества, не постигнув великой мудрости бытия. Но путь за них выбрал какой-то орден Багровой розы. Кто знает, как бы сложилась их судьба, живя они как простые люди. Но судьба не знает никаких если бы да кобы. Когда на поляне остались только пятеро, не считая Люсиль, Олег и Савмак встретились в кустах прямо за кострищем. Они жить твою бабу хотят. Справедливым возмущением прошептал Савмак: "Что за дикость? Она ж красивая". Олег кивнул: "Эти не поглядят, что красивая. Сразу на костёр". "Кащюство!" ужаснулся Савмак. "Красивых баб нельзя на костёр. В этих землях много красивых баб пожгли", сообщил Олег, прикидывая, кого лучше уложить первым. Савмак покачал головой и проговорил горестно: "Вот оно как. Эх, жалко. Красивых нельзя на костёр. Ну, сразу нельзя. Красивая соседка неугодная". Это звался Олег, и стянув со спины заплечный мешок, вынул из него короткий нож, и тем кого они отвергли. Савмак продолжал сокрушаться. Ну красивых и на костёр мы, всех красивых. Ага, только некрасивых оставили. Внимательно прицеливаясь, сообщил Олег. "Шупутцевмака" прозвучал жарко и убеждённо. "Некрасивых женщин не бывает", выдохнул он. Олег кивнул. "Согласен. Бывают мудрые и немудрые, и те, которые мудрые, как-то сразу красивые". особенно если с вот такими. Савмак не успел воспротивиться или согласиться, потому что Олег, прицелившись, метнул клинок в посушника, что дальше от остальных, но ближе к ним. Тот вскинул руки и беззвучно рухнул в траву. Ратник выругался под нос и быстрым движением втащил его в кусты, пока остальные не увидели. Что ты ты больно меткий для пастра, заметил Савмак. Предупреждай хоть. Духовный человек должен глаголом разить в самую душу, смиренно сообщил Олег и указал на посушника. который чуть дальше складывает брёвна под столбом для костра. Ратник хмыкнул. Ага, глеголом заметил он. Вижу, как ты клинками разишь. Если у тебя есть слово такое же меткое, то в самую пару пасту свою открывать. Алекс снова кивнул. Да уж всю жизнь думаю так, едок, а всё никак не пойму, как лучше сделать, ответил он и силой метнул нож. В этот раз остриё угадило по сушняку чуть провея лопатки, рядом с позвоночником. Он вскрикнул и повалился на траву. Но его возглас хватило, чтобы остальные на поляне разом оглянулись. "Во имя ордена!" закричал послушник с басовым голосом и выхватил из-под рясы меч. Саумак прошептал в изумлении: "Вот тебе и духовные люди. Всё про душу толкуют, а сами с мечами". Самые кровавые битвы всегда велись во имя религии. Это звался Олег и кивнул на послушников вокруг кострища, где один держит люсель, а двое других обнажили мечи и заняли изготовительные позиции. Осталось трое. Да я их в одиночку уложу. Хмыкнул Совмаг и дернулся вперед. Олег придержал его за плечо. Не убивай одного совсем на смерть, попросил он. Надо допросить. Это как получится? С воинственным криком Ратник выскочил из кустов и ринулся на двоих послушников. Те ломанулись ему навстречу. Олег даже не понял, откуда у Совмага в руке взялся меч, но орудовал он им так умело, что воздух мигом наполнился лязгом. Поводи жертву, прокричал песклявый послушник, который держит Люсиль, и поднырнул под локоть Савмаку. Тот успел поставить блок мечом, воздух зазвенел. Ритуал надо завершить, жечь! Я тебя сожгу! проревел Савмак и обрушил рубящий удар прямо на плечо песклявому. Смачно хрустнуло. Из расечения хлынула багровая река. Рясы вмиг потемнела, а послушник упал на колени и, качнувшись, рухнул лицом вниз. Второй послушник, крупный и широкоплечий, сжал меч обеими руками и угрожающе присел, готовясь к атаке. "Ты, глупец и еретик", прогудел он басовито. "Если ты не с нами, то против нас, и понесёшь наказание. Трепищи перед властью ордена". Сейчас порки постираю, бросился в мрак и перекинул меч из ладони в ладонь. Они схлестнулись, как два могучих тура. Мечи зазвенели с новым остервенением. Раздели сругательство посушника совсем не духовного толка. Пока ратник сражался с ним, Олег пробрался за спину к третьему. Тут упорно тащит брокающуюся Лисиль, зажимая ей рот. Та мычит и, и пытается укусить, но ладонь посушника широкая и закрывает ей половину лица. Олег перемещился бесшумно, как тень жарким летом. Выпрямившись прямо за спиной посушника, Вольф молниеносно ухватил фанатика за плечо, а другой рукой прижал к его шее острие ножа. Разожми ладони и отпусти женщину, тихо и очень спокойно произнёс Олег. Послушник замер в нерешительности, его мышцы под пальцами Олега напряглись. Послушник определяется: вывернуться и атаковать или же сдаться. Если отпустишь, обещаю убрать нож, сказал Олег. Ещё миг послушник медлил. В следующий момент он силой толкнул Лисиль в кусты. Тарवस взвизгнула и рухнула в заросли, а послушник вывернулся и оказался лицом к лицу перед Олегом. В воздухе сверкнуло лезвие меча. Олег успел увернуться, и тот рассёк пустоту. "Кто вы?" спросил Олег и немного согнул колени, готовясь к ближнему бою, поскольку у послушника меч, а у Олега всего лишь нож. Кровь по венам понеслась быстрее, сердце ускорило удары, а по телу потекла недостойная думающего человека ярость. Не тебе, грязный язычник, задавать вопросы члена ордена Багровые розы. Агрызнулся послушник и сделал колющий выпад мечом. Олег ловко извернулся и недовольно сдвинул брови. Метнуть в послушник онож можно прямо сейчас, но с такого близкого расстояния не хватит замаха, и удар будет бестолковым. Всегда есть возможность отбежать и метать уже оттуда, но послушник его видит, а значит, нет преимущества неожиданности. Извернуться и вырвать меч, чтобы всадить тому в бок, тоже можно, но тогда послушник помрёт, и ничего не скажет. Обить магию в простого человека да ещё теперь совсем зазорно. Послушник нападал ловко и умело. По выпадам видно, он хорошо тренирован и знает, как обращаться с мечом. "Что вы за орден? Что вы затеяли?" снова задал вопрос Олег в перерыве между атаками. "Ты из Черной Медведь, если не знаешь о нашем ордене?" выкрикнул послушник и попытался обрушить косой удар, но Алекс снова вернулся. "Может ты пещерный?" согласился волф. "Но ваш орден и та меня утомил. Ты грязный еретик, а должен пасть жертвой нашей веры на благо будущего!" вскричал послушник, вскинул меч и ринулся на Олега. Тело Олега среагировало моментально. Он резко отшагнул влево, рука выстрелила вперёд, перехватывая кисть с мечом послушника. В следующий момент волф ударил вывернутый локоть послушника. Раздался смерчный хруст. Послушник закричал от боли и разом осел на траву, выронив меч. Олег опрокинул его на спину и надавил коленом на грудь. Капюшон с головы послушника слетел. Под ним оказалось лицо парнишки лет 18. Уже не мальчишка, но ещё слишком глупый, чтобы добровольно вступать в орден и гибнуть за них. Биться за правое дело не зазорно, зазорно не знать, за что бьёшься. У послушника молоко на губах не обсохло, и он не понимает, за что умирает. А умирать без толку очень нёмно. Олег оставил колено на его груди. Зачем украли женщину? спросил он сурово. Парень дёрнулся в попытке освободиться, но быстро понял, что от остальных мышц рыжего дикаря в волчёвке не вырваться. "Даля жертвы, отплёвываясь от с кровицы из разбитой губы, ответил он. И что за кульсного требует сжигать женщин?" поинтересовался Олег. Не женщин, Нехотя и хрипло отозвался послушник: "О еретиков! Кто мешает воцариться власти великого ордена? Чего хочет твой орден? Великого блага". "Твой орден знает, как сделать людей счастливыми?" заинтересовался Олег. <как> "Людям <как> нужен пастырь", <как> выдавил послушник с кашлем. "Мой орден проводник между пастырем и людьми". <как> Интерес Олега тут же погас. Он проговорил с разочарованием: <как> "Ваша религия желает мирового господства". Только орден знает правильный путь. Хрипло, но жаром выдохнул парень. И вам нужен меч, чтобы обрести силу, заключил Олег. Валечек клинок подошелся в бак. Лоб мокрый, рубаха вспотела, а на плече промокла красная полоска. Но лицо довольное и улыбка во все зубы. Фух, крепкий-то послушник, сказал он, вытирая рукавом лоб. Не видел, чтобы люди духовные так с мечом обращались. Потом покосился на Олега и добавил: хотя кто вас знает. У вас глагол разит во все места и качает мускулы. А от чего? Совмак кивнул на парнишку. Алик ответил задумчивым вздохом. Все хотят нового, но делают по старому. А ну раз так-то, метла нужна новая. Сознанием дела ответил Ратник. Всем известно, чтобы вместить по новому, надо и метлу новую добыть. Мудрая мысль из уса -за Совмака заставила Алика задачиться. Про Афроднек. Нельзя старыми привычками и правилами привести человечество в новую жизнь, где будет бесконечное счастье и благо. Нужны новые пути, новые дороги и новые боги. А может и не боги, а кто-то еще. Но обязательно новые и свежие. Олег устало спросил послушника: где ваша логова? Ты, конечно, не скажешь. Никогда, выпалил тот. Шумно выдыхая, будто поднимает весь небосвод вместе со старыми богами, Олег убрал колено с его груди и поднялся. Севмак покосился на посушника и проговорил с недоверием: "Опасно его живым оставлять. Он знает не больше, чем знал до нашей битвы". Отозвался Олека и вытерев кончик клинка, забросил его в заплечный мешок. "Молодой, мож туман оберётся. Олесиль, хватит спать, вылезай из кустов". Из зарослей можжевельника донёсся женский стон. Ветки затряслись, через миг в них появилась испуганная мордочка Олесиль. Глаза, как у оленёнка, на скуле садина, в волосах иголки и ветки. Савмак охнул и бросился к ней. Это же что такое? Запричитал он, помогая ей вылезти из кустов. Живую женщину в кусты. И ладно бы по делу, а то просто так. Какой кошмар. Донёса до Олега её слабый голос, пока он собирал, выдёргивая из стел свои клинки. Они хотели меня убить. Негодяи-прилюбодетели, уверенно заключил Савмак. Или не прилюбодетели, да? Ну тогда просто негодяи. Выдернув последние ножи, Олег обтёр его об штанину. Внезапно воздух изменился. Повеяло холодом и неприкрытой тревогой. В следующий момент раздался истошный крик люси: "Сзади!" Олег даже не обернулся. Просто упал на колено и выбросил руку с ножом назад. Позади хрустнуло и чавкнуло. Лезвие наткнулось на сопротивление, а через момент на пальцы волхва потекло тёплое и липкое. Справа в траву упал меч. Олег поднялся и обернулся. Его взгляд встретился со взглядом парнишки, которого быстро покидает жизнь. Олег угодил ему в печень. На полохоне расстекалось тёмное пятно, и послушник быстро теряет кровь, лицо бледнеет. В груди Олега расползлась горечь. Лицо само искабилось в глубокой досаде, когда ноги послушника подкосились, и он упал на колени. "Зачем?" с печалью спросила Лера. "Мог бы жить" Кровь послушника вырвалась из глотки с клокотанием и бульканьем. Ртом пошла кровь, но он всё же выдавил: "За правое дело. Олегу стало ещё гаже, и он спросил: "Каждый считает, что бьётся за правое дело. А ты за какое?" Глаза послушника быстро теряли свет. Жизнь из них уходила, но он успел прохрипеть: "Орден знает". После этих слов его голова повисла, и послушник остался сидеть, будто склонённый в печали. Ну, Олег уже не видел в нем жизни. Внутри засаднило, заскребло. Парнишка помер за чью-то правду, а сам даже не знал, за что бьется. Кровевый религиозный культ, сколько их было, вложил в его незрелую голову, что знает, как жить. И вот парень лежит мертвым в траве, а культ не предлагает ничего нового, кроме как мирового господства ордена. Сев Мак подвел Люсиль к коллеге и деловито осмотрел послушника. Оружие собирать будем. Или пасторы и люди духовные не обирают мертвецов? – спросил он.